«Что здесь делает Хризас, золотой монарх?» «Ищут вас. После того, как вы покинули Василию вместе с наставником Смарагди, вы как в воду канули». Чужеземец шел к западному району. Латина редко бывала здесь, поэтому плохо знала его, но даже не задумывалась о том, чтобы запоминать дорогу. «Но мы все таки нашли вас». Девушка вздрогнула, отодвинулась на шаг, прикусила губу и посмотрела на мужчину. «Как? Мы не могли ни с кем вас путать». Узнав, что вы живете в этом городе, мы немедленно доложили повелителю, а дальше отыскать вас было вопросом времени. Чужеземец рассказал, что они напали на след случайно. Совершенно неожиданно наткнулись на фрагмент рога у одного из жителей Кроица и почувствовали, что волны магической энергии в нем точно такие же, как у их повелителя, а он совершенно точно был Василио. Еще они определили, что эти волны слишком спокойные и мягкие для насильственного лишения рога, А также достаточно сильные, с ним расстались недавно и добровольно. Примерно в это же время в городе заговорили о девушке с платиновыми волосами, подозрительно похожей на их повелителя. Сопоставив все факты, демоны решили, что их принцесса с высокой вероятностью живет именно здесь и вскоре обнаружили ее. Бледная дрожащая латина с замиранием сердца слушала рассказ. Мужчина понимал ее нежелание встречаться с золотым монархом. Смарагди, великий учитель, в свое время подаривший свет знаний многим демонам, включая этого самого мужчину, вне всяких сомнений обстоятельно объяснил принцессе, своей дочери, почему ее изгнали. Причиной тому стало пророчество, изречённое благородной жрицей с неимоверно мощным благословением Бонавсеги. Оно гласило, что принцесса принесет беды Василию и его правителю, чтобы этого не случилось с Марак, где с дочкой навсегда покинули страну. Однако монарх не боялся пророчества, и, взойдя на трон, приложил все силы, лишь бы отыскать принцессу. Сам мужчина боялся предсказания, но не смел перечить повелителю, ведь тогда получалось, что он сомневается в силе господина. Золотой монарх, сияя ярче солнца, вел Василио в светлое будущее. Демоны долгие годы ждали его появления, и безмерно радовались, когда трон наконец-то обрел владельца, у них и в мыслях не было противиться его воле. Вскоре мужчина остановился перед каким-то домом. В западном районе жилая элита кроется. Соответственно, выглядел он не в пример богаче южного и восточного районов, где обитали простые люди. Однако Латина привыкла к шуму и суете, поэтому окружающая тишина лишь раздула и без того сильное пламя тревоги. «Окна зашторены, света нет, видимо, пустой», — догадалась она. Мужчина подошел к двери, достал ключ, вставил его в замочную скважину и повернул с отчетливым щелчком. Выходит, он снял этот дом по всем правилам и имел полное право в нем находиться. Так вот почему у нас никто не слышал о демонах. Они остановились здесь, а не в гостинице. Их встретило полнейшее безмолвие. Как Латина и предполагала, большую часть времени здесь никто не жил, однако временные обитатели убирались в используемых комнатах и держали вещи в порядке. Следуя за мужчиной, девушка поднялась по лестнице, миновала коридор и оказалась перед пустой деревянной дверью. Демон открыл ее, но не стал входить, а отступил в сторону. Латина шагнула на порог и застыла. В комнате спиной к окну на фоне сияющего солнца стоял тот, кого она прекрасно знала. Сердце защемило от нахлынувших чувств. «Да, я помню это лицо, помню этот силуэт. Именно его я видела в том измерении. Хризос. Платина». Негромко произнес первый архидемон. Он был еще очень молод, но любой с первого взгляда мог признать в нем личность высокого статуса, по прямой осанке, изящным отточным жестам, величественному голосу, каким обычно отдают приказы. Но Латина обратила внимание на другое. Платина. Да, так меня звали на родине чужие взрослые. Она погрузилась в размытые детские воспоминания и опомнилась только, когда первый архидемон заключил ее в необычайно крепкие объятия, И со смущенным видом попыталась отстраниться. «Хризас, пожалуйста, отпусти меня!» Полузадушенно выдавила она. «Зачем? Мы наконец-то встретились, моя любимая Платина. И я больше никогда не отпущу тебя. Трон наконец-то мой, и больше никто не посмеет приказывать мне. Я смогу защитить тебя от всего!» Заявил монарх, и латину обдала волной незнакомого запаха. «Ну, Хризас, пусти. Я не вернусь в Василио. Мой дом теперь здесь». Однако первый архидемон, наоборот, крепче стиснул девушку в объятиях, в глазах мелькнули опасные искры. «Ты знаешь, сколько мне пришлось ждать этого момента?» «Так и мне тоже!» Начала Латина, но потом запнулась. Конечно, она очень сильно скучала, однако не могла принять предложение. «А ведь на твои поиски ушло столько времени!» «Да, так и есть!» Первый архидемон управлял Василио и не мог без веского повода отлучиться. Впрочем, он и до восхождения на престол ни разу не покидал пределов страны, а жил в самой глубине храма, денно и ночной готовясь стать монархом. Латина никак не ожидала встретиться с ним в Кроице, да и вообще хоть где-нибудь, и давно она убеждала себя, что их разлука продлится вечность, а потом была безмерно счастлива увидеть знакомый образ на троне в черно белом мире. За столько лет чувства Латины к первому архидемону не изменились, и сейчас ее переполняли нежная любовь и бескрайняя благодарность. Тем не менее, она не могла вернуться в Василио, о чем рассказала без утаек и лжи. Я нашла того, кто мне бесконечно дорог. Я хочу жить с ним всегда. Поэтому я не пойду с тобой, просто не могу. Извини. Первый орхидемон стиснул объятий так, что Латина чуть не вскрикнула от боли. Он не собирался отпускать ее. Девушка и сама не хотела огорчить его, но у нее не было иного выхода. Нет, я не разрешаю тебе. Хризас. Латина скривила губы так, будто собиралась заплакать. Монарх немного смутился, но хватку не ослабил. «Я защищу тебя!» «Хризос, ты противоречишь самой сути архидемонов!» «Ты противоречишь самой сути архидемонов!» «Нулевой или восьмой обладает непобедимой силой, которой остальные архидемоны инстинктивно сторонятся!» «Не перегибай. Моя сила не настолько ужасна!» Возразила Латина. «Законы нашего мира гласят, что архидемонов должно быть семь!» Твое существование опровергает эту истину и лишает архидемонов статуса высших существ. Это угроза для нас. Внезапный архидемон появляется только тогда, когда остальные семь в сборе. Его роль — контроль за остальными архидемонами. «Хризас, откуда ты все это знаешь?» Удивилась Латина. Первый архидемон знал о ее силе больше, чем она сама. Пускай боги избрали его раньше, но вряд ли он успел бы настолько глубоко познать мировые законы. «После того, как ты ушла...» Мне пришлось бросить все силы, чтобы стать королем Василио. Мне открылись многие знания, в том числе о пророчестве, гласящем, что однажды явится тот, кто станет угрозой монарху. Также мне многое поведала история. О, восьмой архидемон появляется последним. Он одновременно и архидемоны нет. Боги создали его, чтобы сдерживать архидемонов, и в этом его отличие от героя, который противостоит им. Вот что мне поведали древние тексты. Точнее, едва уловимые намеки в них. И мне оставалось лишь молиться, чтобы они так и остались дамыслами историков прошлого. После этих слов Латина не удержалась и заплакала. Несмотря на предсказания, несмотря на долгую разлуку, первый орхидемон горел желанием защитить ее. Им руководили самые чистые помыслы, однако Латина не могла поддаться искушению. Она выбрала Дейла и хотела провести остаток жизни с ним. Прости, прости меня, Хризос! проговорила она, подняв над золотого монарха покрасневшие глаза. «Теперь ты первый архидемон, правитель которого с таким нетерпением ждали демоны. Когда придет мой час, думай не обо мне, а о своей стране. Я очень тебя прошу. Я надеюсь, что ты не изменишь своему долгу». «Нет, платина, я так не могу!» Закричал первый архидемон, мотая головой, точно непослушный ребенок. В детстве он не позволял себе такого. Латина сморгнула слезы и категорично сказала. «Если я стану врагом всем архидемонам, то и тебе тоже». Не смей подставлять под удар Василию только потому, что хочешь сберечь меня. Это было трагичное, но храброе решение. Добрая и в то же время упрямая Латина понимала, что не усидит на двух стульях одновременно и не искала компромисс. Я не должна извиняться, не имею на то права. Но все же прости меня, Дэйл. Прошептала она и закрыла глаза. По щекам снова потекли соленые капли. Я хочу защитить кроицы всех, кто мне дорог. Поэтому, когда придет мой час, я... «Скорее всего, другие архидемоны будут искать меня. И если они явятся сюда, то сравняют все с землей. Я должна избежать этого. Когда архидемоны откроют на меня охоту, я не буду убегать или прятаться. Я все уложу сама. Защищу этот город, свою вторую родину. И есть кое-что, о чем я могу попросить только тебя, Хризос, Негромко сказала она. «Когда придет время, убей меня без колебаний». Латина очень хотела жить вместе с Дейлом, но еще больше она желала его безопасности. И пускай он был умелым авантюристом, девушка переживала каждый раз, как он отправлялся на задание, она вспоминала отца, умершего в лесу у нее на глазах, вспоминала чувство беспомощности, охватившее её в тот момент, потом представляла, как Дейл возвращается весь израненный или что еще хуже, погибает на чужбине, и чуть не задыхалась от ужаса. Безусловно, девушка наделила его силами даймона, но все равно этого было недостаточно, чтобы противостоять сразу всем архидемонам. Она не выдержала бы, если бы Дейл пострадала из-за нее и уж тем более не могла приказать ему пожертвовать собой ради нее. Дейл любил ее, берег от всех опасностей, и Латина хотела ответить ему взаимностью. Она сознательно исключила любое свое влияние как архидемона на него искренне порадовалась, что его личность не изменилась. А все ради того, чтобы Дейл остался жив, когда его, пусть чисто формальный, но все же хозяйки не станет. Скорее всего, он утратит долгую жизнь, но человеческие годы останутся при нем. «Вся вернется на круги своя», — убеждала себя Латина, отгораживаясь от скорбных криков сердца. В противном случае она никогда не сделала бы Дейл своим даймоном. Она была готова сложить голову, лишь бы он остался цел и невредим, как, впрочем, и юноша. Латина знала, что ради нее он бросился в самое пекло... Именно поэтому лишила его такой возможности. В конце концов, убить Орхидемона может лишь герой, его антипод способный отключить защиту судьбы. Каким бы сильным воином и магом Дейл ни был, он не пережил бы схватки с низшим богом. «Прости. Прости, Дейл!» Прошептала Латина. «Прости, Хризос. Если бы я сгнила в том лесу, то не принесла бы беды тем, кто мне дорог. Правильно меня назвали бедствием. Прости. И все же я тянусь к счастью». «Позор! Позор мне!» – думала девушка, ранее слезы. «Так же нельзя!» – дрожащим голосом проговорил первый архидемон и скорбно вздохнул. Долг перед страной обязывал его выполнить нежеланную просьбу, впрочем, он колебался и, может, передумал бы, однако в этот момент зазвенел стеклянный колокольчик, и в комнату, согнувшись в низком поклоне, вошел мужчина. Он снял головной убор и обнажил рога – символ народа демонов». Увидев на них золотые с камнями украшения, Латина вспомнила родные обычаи и поняла, что перед ней даймон. один из множества всем Василио. Первый архидемон тотчас подобрался, и, скрыв все чувства за маской полнейшей невозмутимости отпустил Латину. заметив искорку сожаления в его глазах девушка немного горчилась. Видимо даже в присутствии доверенного слуги монарху приходилось держать лицо и расслабиться он мог, оставшись наедне с наиболее близкими людьми, то есть только с ней. Латина подняла руку, собираясь удержать Архидемона, но вовремя опомнилась, и чтобы скрыть сиюминутную слабость, сжала предплечье. «Мой выбор принес одни несчастья. Я всего лишь хотела быть вместе с любимым, но в результате подло предала его. Давным-давно я дала обещание, но не смогла сдержать его. все таки обедствие, как и предсказала мов, Могущественная благородная жрица оказалась права. Я не в силах идти против предначертанного». Подумала латина, на прижатой груди руки падали горькие слезы.